Когда мойку открыли, работал, да с удовольствием за троих. Но только Юрику от отца, видимо, еще изрядно чистолюбие досталось. Все ему мало было. Какой бы ни крутил бизнес, постоянно ворчал доходы, мол, не те перспектив никаких. Скромный Костик с братом не соглашался, наоборот, убеждал, что все хорошо у них. Квартиру им, когда из детдома выпустили, государство выделило настоящий клоповник, а теперь... Все как у людей. Ремонт, мебель, телек. Костик для уюта даже ковер купил и хрустальную вазу. Однако Юрий продолжал искать варианты. Задумчивый ходил, хмурый. С Костиком, ясное дело, не советовался. А когда младший брат сам предложил, может быть, ферму организуем? Дело, говорят, прибыльное, и в земле я, ковыряться люблю. Поднял на смех. Все-таки глупо ты у меня. Какая в этой стране ферма? Только долгов наживешь. Но про мечту брательника не забыл и однажды предложил: Костян, ферму я тебе пока купить не могу, но если хочешь, могу устроить в богатом доме садовником работать. Дел немного: газон подстричь, деревья полить, плюс полная свобода творчества. Желаешь завести грядку, воля твоя, сажай. За свежий овощ к столу. Тебе премия будет, ну и зарплата. И такую цифру назвал, что у Костика аж глаза на лоб полезли. Юрий познакомил его с хозяином, договорились, ударили по рукам. Сам брат при том же человеке работал, только, естественно, в другой должности, водителем и личным помощником в одном лице. В господский дом вхож, с барином на короткой ноге. Костик Юрику прямо белой завистью завидовал. Тем более, что здесь столько красивых женщин бывало. И брательник с ними будто свой, кого приобнимет, кому ручку поцелует. А у одной, не русской, шоколадненькой, но тоже с голубыми глазами, с Юриком что-то вроде романа завязалось. Да какого? Рестораны, интим. Даже на тропические острова вместе поехали. Брат хвастался, показывал фотографии, как они вместе под пальмами на белоснежном песке. И такие красивые и радостные, что Костик простодушно спросил, может быть, вам пожениться? Но Юрик только расхохотался, о чем ты, братка? У нас с этой курочкой бизнес, ничего больше. Хотя разве красивые женщины в бизнесе понимают? Но, видно, и правда что-то выгодное завертели, потому что Юрик и приоделся, и машину в очередной раз сменил, и Костику на хозяйство целую пачку пятитысячных дал, не считая. Младший брат, раз у старшего столько перспектив, тоже раскрылился, снова начал мечтать пусть не о ферме, но хотя бы о домике собственном, с огородом. И тут случилась беда. Когда хозяин вызвал его впервые за год работы в чистую половину дома, Костя сразу почел недоброе, но он и представить себе не мог, насколько ужасную новость скажет ему босс. «Юра, любимый брат, мертв». «Это случайность, ему просто не повезло», — виновата, — повторял хозяин. «Хотя какие могут быть случайности, когда человеку только двадцать девять, и он прямо лучился здоровьем?» «Понимаешь, у него аллергия была». — разливался соловьем шеф. — Это что? — Ну, это когда всем можно, допустим, водку, а ему нельзя, сразу смерть. — Но Юрка ведь пил водку без всяких проблем. Это просто пример, понимаешь? У твоего брата была аллергия не на водку, а на навокаин. — Как? — Черт, ну ты совсем, что ли, дикий? — Навокаин — это такое лекарство. Его колют боль снять или как растворитель используют для других препаратов. Но Юрка не пил никаких лекарств, он всегда только медом лечился. Не пил, а тут пришлось, — проворчал хозяин. Запустил простуду твой брат, воспаление легких у него началось. Антибиотики назначили. Это хотя бы знаешь, что такое? Костя кивнул. Ну вот, а их можно или водой растворять, или навокаином. Если водой, то колоть больно, новокаином нет. Вот Изабель решила сделать как лучше, развела на вакаином. «Изабель, та самая красавица-мулатка?» — ахнул Костя. «Она решила его убить?» «Господи, ну ты бестолковый! Зачем ей-то его убивать? Она души в нем не чаяла. Девчонка просто хотела, чтобы Юрию больно не было во время укола».